Глава 17: «Ну не надо!» Костя прижался к широкой шее и постарался вернуть лишнюю, как ему казалось, благодать. Ага не принял, продолжая плавно рассекать неторопливые воды реки, иногда говорил что-то вроде «Хорошо, я не спешу». «Кому говорил? Раком, что ли?» Каст с облегчением растянулся на широкой спине, чуть подремал, приводя в порядок поток собственной силы. Тихое пение речки успокаивало, хотелось дышать прохладой и свежестью бесконечно. Костя со стоном потянулся, сел. По бокам от ага на бревнах плыли люди, загребая воду ладонями. Два на одном, три на другом. Братство, узнал Костя. «Здорово!» Тавор поднял руку, помахал. Я тут два раза тонул. Ты как? Костя бросил настороженный взгляд направо, налево. Парни усердно гребли, стараясь не отставать от кита. Никто из них не выказывал и капли агрессии. Что происходит? Вкратце, бревно повело, Тавор схватился за сидящего впереди парня. Новенький, вспомнил Косте, месяцев шесть, как завербован, имени не запомнил, мало встречались. «Вот эти парни, — он махнул на своего попутчика и на соседнее бревно, — узнали, что братство решило нас отбить у птиц. Вступили в поисковую группу. Сначала вместе с братством разобрались с крылатыми, потом мы с этими парнями отымели тех, кто остался. По-моему, гениальный план. И кто такое придумал?» «Я придумал», — признался кто-то с соседнего бревна. Кости обернулся. «Капрал». Матерый вояка попал в братство почти сразу после Кости. «Нам нужно держаться вместе. Типа банда?» Костя попытался вспомнить оставшихся двоих. «Тихие, спокойные, видно, физически подготовлены неплохо. Военные? Точно. Меладес завербовал их месяцев пять назад. Совсем салаги?» «Нам нужно держаться вместе», — повторил Капрал. «Погодите», — встрепенулся Костя. «А как вы узнали, что нас повязали лебеди?» «Да все знали, что они пошли вас в болото искать». Капрал устало встряхнул ладони, повел плечами, разминая мышцы. «Мы туп шли следом. Все-таки наша подготовка покруче пернацкой будет. Они даже не просекли, что их пасут восемь человек. Каст!» «Чего?» «Да вы к берегу, а? Лодку найдем, что ли? С веслами, чтобы? И вообще, куда мы плывем?» я иду к хребту ящера». «Нафига?» – взвился Тавар. «Там же это ведьма, там мыши». «Эта ведьма, между прочим, тебя спасла», – напомнил Кости. Из каких пор ты боишься мышей?» «Крылатых грызунов с меня размером, дай-ка припомнить. Да всегда. Мы и свалили оттуда по-тихому, потому что страшно, бля, было. Меня еще и укусили. Шел я по лесу и думал, «То ли Бэтменом стану, то ли сдохну от заразы. Фу, как вспомню!» «Тогда нам не по пути, Ага, к берегу, дружок». Кит что-то уркнул. Осторожно, чтобы не перевернуть бревна, поплыл к берегу. Всплыла очень соблазнительная мысль доплыть на нем до хребта, но чем дальше Ага уходил от болот, тем уязвимее становился. «Пора его отпустить». Костя сошел на берег, обнял на прощание узкую голову, посмотрел в умные добрые глаза. «Спасибо, Ага». Кит едва заметно кивнул и скрылся в водах реки. Очень хотелось лечь и выспаться, отдохнуть по-настоящему, чтобы тело справилось с остатками боли, но не время сейчас. И неизвестно, когда это время наступит. Каст пошел вдоль берега вверх по течению, надеясь выйти к деревне. Светиться, конечно, не стоит. Но пешим ходом до хребта не доберется. Молчаливую толпу за своей спиной пытался игнорировать. Небо разлилось серыми тучами, бросилось в атаку на незримого врага яркими стержнями молний. Спокойные воды реки тревожно притихли, словно готовились к чему-то. Каст углубился в лес, спасаясь от крупных капель освежающего дождя. Неплохо было бы найти укрытие, пересидеть ливень, не опасаясь попасть под разряд очередной молнии, Но Каст пожалел времени и скоро насквозь промок и почти оглох от могучего рокота грома. И все это время за ним шли люди. Неверители. Странное чувство. Узнали, где он. Нашли. Отбили. А ведь он им даже спасибо не сказал. Костя повернулся. Парни остановились. Я хотел сказать... Очередной грохот заглушил его слова, но тут подошел капрал, хлопнул его по спине. «Я знаю этот лес!» — крикнул ему в ухо. «Скоро дойдем до схрона! Меньше километра осталось!» Кости кивнул. Значит, он интуитивно шел к безопасному месту. Что ж, навыки выживания птицы у него не отбили. Усталость гоняла по телу боль. Перед глазами плыло, то ли от плотности на дождя, не знавшей преграды хилой листвы, то ли от частых сотрясений, энергия, полученная от ага, исчерпала себя. Он шел на автомате, уже не понимая, куда и зачем, и когда Капрал дернул его за руку, заставив сменить направление, Костя был на грани обморока. Как только его тело окутало тепло, а инстинкты не учуяли опасности, Костя с облегчением позволил своему сознанию прыгнуть в беззащитную мглу. Они сидели с барга в обнимку, чокались большими железными кружками, наполненными терпким сладким вином, уже не обращая внимания ни на кого. Обсуждали, говорили. Было о чем. «Я вернусь в обитель», — кивал каждому своему слову Барго и Кая через раз. «Стану монахом, отращу вот такое пузо и буду отпускать грехи всем грехи». «Ты очень добрый человек», — Костя с трудом ворочал непослушным языком. «Но на за нату я на тебя в обиде», — Баргов всхлипнул, вытер нос рукавом, поставил кружку на стол и, отчаянно застонав, уткнулся лбом Касту в плечо. «Спасибо тебе!» — зарыдал, да так, что Каст не сдержался и приобнял его в ответ. «Ох!» «Как я тебя уважаю, Костя!» «Проехали!» Каст решил не заострять внимание на прошлых событиях, да и выпитое вино с легкостью развеяло все страхи и горечи. «Костя!» Барга отстранился, глядя на него, прищурив глаз. «Тебе нато нравится?» «Ясень пень!» Каст кивнул. «Как такая баба может не нравиться?» «Это очень хорошо!» Барга поднял кружку и сделал глоток. — Женишься на ней? — Женюсь. — Вообще хорошо. Только он сделал паузу, осмотрелся и убедился, что Ната нет рядом. — Ната тебя, как думаешь, любит? — Но я уверен, что нравлюсь ей. — Ага. — Тогда давай так. Ты заберешь Нату с собой, влюбишь в себя, а потом... «Приедешь ко мне в обитель просить ее руки. Ну, чтоб все как положено, понимаешь?» «Легко!» «Только это...» Барга изобразил на лице строгое выражение. «До свадьбы ни-ни. Девку мне не порть. Зуб даю, не трону!» «Верю». <как> «Костян!» Прежде чем открыть глаза, Костя глубоко вздохнул, привычно прощупал пространство. Поморщился на попытке Тавара его растормошить. Чего? Тебе нужно пить и есть. А ты валяешься. Давай, очухивайся уже. Ну, Костя открыл глаза, взял большую железную кружку, маячившую перед глазами. Тебе не так сильно досталось, как мне. Я прям рад. Давай, пей уже. Загнешься ведь. «А нам еще до хребта добираться». «Нам?» Костя осмотрелся. Точно помнил, что входил в полуразвалившуюся избушку. Помнил запах плесени и сырого дерева, заваленный прелыми листьями земляной пол. И ощущение долгожданного покоя, сухо и относительно безопасно. Сейчас хрон больше напоминал маленькую уютную избушку. Парни успели прибрать полы и разожгли огонь в маленькой глиняной печке. «Где все? Кроме Тавара Костя не увидел вчерашних попутчиков. И что это за место? Чей схрон?» «Капрала! А то ты не помнишь!» Проржавевшие петли хлипкой входной двери приветливо скрипнули. В избушку вошел Капрал с охапкой дров. Сразу за ним, пригибаясь над низким входом, валились два новеньких парня. У каждого в руках покачивались потрошенные птичьи тушки. «Здоров, Каст!» Капрал бросил дрова на пол, махнул Костя рукой. «Здравствуйте!» Костя кивнул сразу всем, отпил из кружки теплого мятного настоя. «Для начала спасибо всем, что отбили. Век благодарен буду. И давайте что ли познакомимся? Я Костя. Саратов». «Ага!» — Капрал усмехнулся. «Тебя разве что упырь болотный не знает». «Не факт!» Тавор многозначительно поднял палец. «У него даже мавки в знакомых ходят. Кита ты и сам видел». Я Олег. Высокий черноглазый парнишка шагнул к касту, протянул руку. «Привет, Олег!» Каст пожал твердую ладонь. «Сабир!» — отозвался другой, крепкий узкоглазый малый. «Мы с Олегом вместе сюда попали. Морфлот, Балтийск. Просто пошли погулять, бля. А ведь вдвоем против него играли. В шахматы, сука!» «В карты?» — признался Костя. «Кто кого перепьет?» — подал голос Капрал. «Игорь, 108-й гвардейский полк, Новороссийск». А где еще один? Костя точно помнил, их было четверо. «Санек, я его в деревню на разведку отправил. Тут рядом километра три. Ты говорил, тебе нужна лодка. Он купит и пригонит». Костя почувствовал странное чувство неудобства. Он привык решать все один, справляться сам, а тут такая подмога. Спросил тихо, растерянно. «Почему? Зачем вы все это делаете?» Четыре пары глаз уставились на него так, словно он ляпнул откровенную чушь. Каст, ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Капрал, не глядя, бросил в печь полено. «Ты для нас герой, это как минимум. Ты лидер, и за тобой пойдут остальные. Мир изменился, мы стали никому не нужны. А это прямая дорога в могилу. Выбраться из этого мира никто из нас не сможет. Здесь придется учиться выживать заново». «Я не лидер», — недовольно ответил Костя. Я всегда один, и как только найду нату, засяду в норе и вылезать не буду. Я жить спокойно хочу, и к хребту пойду один. Тебе не дадут, вставил свое слово Тавар. Тебя всегда будут искать, и найдут рано или поздно. У тебя, Костя, слишком много врагов, как и у нас. Поодиночке мы подохнем, и очень быстро. А когда народ узнает, что ты умудрился свалить от убит синего лебедя, тебя уже не будут пеленать чтобы доставить на казнь. Убьют сразу. Слишком уж ты проблемный. Все это Костя понимал, но брать на себя ответственность, быть лидером не желал вовсе. Он привык жить один, бороться один, выживать один. Но у него есть НАТО, и она может пострадать. Уже пострадала. Что ж получается, у него нет выбора и пора сбиваться в стаю. Короче, Капрал хлопнул в ладони. Сейчас едим, ждем Санька и плывем к хребту. Кто-нибудь знает, где он находится?